Глава 24 Активировано заклинание призрачный шаг. Не отходите от позиции размещения отряда дальше 10 метров. Я сморгнул сообщение и обнаружил, что стою у одной из вершин виртуального треугольника, наложенного на местность. Макс и Кассиди стояли у других вершин, озадаченно рассматривая траву под ногами. А я буркнул: Эй, лес эльфийский! Намек понят, но нам прежде нужно сказать остальным, что живы-здоровы. Да передать письма. Мол, ушли на разведку, не беспокойся. Кархан сделал большие глаза и отчаянно замотал головой, словно пытался стряхнуть с нее волосы. Лесовик же, в ладонях которого появились два коротких жезла, повернулся в профиль и бесстрастно поинтересовался. «Желаете изменить конфигурацию отряда?» «Что значит изменить? Мне нужно передать послание другому отряду, только и всего», — упрямо сказал я. «Настоящая конфигурация отряда соответствует выполненным заданиям. Следующим действием является получение награды. Желаете прервать процесс?» Я отрицательно покачал головой и, едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, процедил «нет». Кархан же успокаивающе сказал. «Лесовиков сложно понять. Я хоть и смирился, но раздражение прорвалось». «Трудно забыть и невозможно послать. Понял уже, понял. Но вот положа руку на сердце, скажу одно. Может, это и интересная раса, но вот лично меня они что-то напрягают». Одна из эльфиек встала рядом, склонила голову, глядя сверху вниз и едва шевеля губами, куда только интонации делись, скомандовала. «Шагать в ногу! Не отходить от сопровождающих дальше, чем на три метра!» Остальные прозвучали эхом, сказав ту же фразу моим соратникам. «Эльф, физиономию которого испортила сетью зеленых вен телепатическая связь с главным лесом, встал впереди на острие треугольника. Он взмахнул жезлами накрест, будто распахивая ими занавески. Раздался гулкий треск, словно молния ударила в пустую железнодорожную цистерну. Пахнула раздавленными лимонами и влагой. А перед нами зависла вертикальная сияющая линия, метров 10 в высоту. Лесовик, с усилием, от которого вздулись мышцы рук и спины, повторил жест распахивания несколько раз. Линия кастуемого заклинания, повинуясь его магии, развернулась с треугольным пологом, и насколько сияли грани получившегося треугольника, настолько черна была тьма, Клубящаяся за ней «Прореха в мироздании!» Пояснила всплывшая рядом подсказка Эльф, видимо удовлетворенный размерами прорехи Крутанул жезлами, как жонглер И тьма внутри сменилась треугольным входом в прозрачный коридор В спину дунул ветер, словно подталкивая войти Но, скорее всего, просто заполнилось безвоздушное магическое пространство Снаружи нам видно только начало коридора, состоящее из медленно вращающихся прозрачных колонн, сквозь которые, искажаясь как в выпуклых аквариумах, протекали деревья Их стволы, преломляясь в стенах прохода, вытягивались в нити, а над головой, где колонны стен соединялись, колыхалась зеленая тьма из уплотненных и сжатых крон Эльф, машущий жезлами, шагал первым. Сразу следом за ним Кархан со своей эльфийкой. На вершине треугольника мы с Кассиди шагали у вершин его основания, причем эльфийки держались между нами и стенами. О том, что от сопровождения нельзя отходить дальше трех метров, напоминала пунктирная окружность, наложенная на местность, загорающаяся ярче, когда я приближался к ее границам. На полу струились такие же, как и в стенах колонны. Трава под ними отдалилась, сгустилась и вытянулась. Стала похожей на зеленый песок. Борясь поначалу с желанием втянуть голову в плечи, я шагал по этому призрачному нечто, но поверхность под ногами ощущалась твердая, поэтому я постепенно расслабился. Коридор уходил вперед на полста метров, превращаясь в клин. Колонны там становились все короче и заканчивались тупиком. Однако достаточно был Эльфу шагающему впереди взмахнуть жезлами накрест, как стены поднимались, а ход становился длиннее. Эльфийка двигалась рядом с Карханом короткими медленными шагами, видимо, чтобы коротконогим гномам получалось идти в ногу. Но определенно в скриптах леса подобное прописано не было, поскольку изящная эльфийка двигалась несвойственными расе угловатыми движениями. Словно механическая манекенщица, которой абсолютно пофиг, что нацепили сетку из лианы цветов, частью болтающуюся частью, приклеенную к коже. «Я покосился на колышущиеся на уровне моего лица бедра дриады. Ракурс, конечно, интересный. Был бы, если бы хитро сплетенные цветочки не создавали одежду 12+, оставляя обозрению лишь зеленоватые бедра, что двигаются неспешно, но внушительно, словно поршни. И пахнет от эльфийки древесиной, напоминая о штабелях досок и распиленных бревнах. Отчего в голове назойливо крутится фраза «Она похожа на стакан березового сока с мякотью». Заказ. «Каждый наш шаг, в стенах прокручиваются сотни деревьев, а позади коридор смыкается, намекая, что отставать категорически не рекомендуется». «У меня пропали все обозначения на карте», — сказала Кассиди неодобрительно. «Виден только эльфийский путь и стороны света». Макс, идущий след вслед за эльфом с посохами, чуть повернул голову и напряженно проговорил. «Не слышал никогда о подобной способности лесовиков. Если честно, такая вот ходьба выглядит серьезным читом». Я пожал плечами. Выглядеть еще не значит обязательно быть. Кто знает, чем они платят за это умение. К тому же, пока не дошли, истинную скорость не вычислить. Может быть, не особо она и велика. Тут Кассиди вновь подала голос. Или они могут пользоваться ею только рядом со своим родным лесом. Говаривали же о том, что на родине лесовики сильны настолько, что их не рисковали трогать даже демоны. Макс скептически проговорил. «Не о страхе речь. Демонам попросту лень было возиться к каждому, подбирая ключи. Насколько помню легенды о лесовиках, они по-другому их ахамутали. Через корелона. Что за...» Последнее слово вообще-то прозвучало парище и слилось с моим аналогичным возгласом и коротким взвизгом гномки. И было с чего. Зеркальный вращающийся коридор вдруг накренился и повернулся на бок. Я пошатнулся и вцепился в руку своей эльфийки Кассиди захлебнулась визгом, обхватила обеими руками бедра своей сопровождающей А Макс упал на одно колено, упершись растопыренными пальцами о стену, вдруг ставшую полом Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что призма прохода осталась неподвижной. Соскользнуло лишь внешнее изображение, приведя на несколько мгновений наши органы чувств в панику. И теперь изображение, как тягучая патока, возвращало травянисто-песочный низ с боковой стенки обратно под ноги. Кассиди густо залилась краской и даже оттолкнула эльфийку, за которую только что хваталась как за соломинку. А предо мной появилось сообщение. Если сбиться с ноги, происходит остановка и холостая трата маны. Для обеспечения движения без выхода из тоннеля призрачного шага вы можете поделиться маной с ведущим. Запрос Лебелиэль на переброску маны в канал общего заклинания. Согласиться нет. Я еще не успел дочитать это послание с корявыми напряженными формулировками, как в ушах зазвенел пронзительный крик Кассиди. Нет! Не согласны! Я вздрогнул и проговорил. «Девушка, к чему столько звуков? Ну сбилась с шага, подумаешь? Ну покачнулись все, так что с того? Никто не собирается тебя тут проклинать всяко-разно. К чему верещать? Ты мог согласиться, а князюшка наш длинноухий обязательно бы отказался. И что?» «Как ты не поймешь, этот лесомонстр постоянно старается увильнуть от выполнения обязательств. Он заключал договор с отрядом, поэтому ждет одинакового решения от всех». На физиономии Дроу появилась задумчивость. Он потрогал свой острый подбородок и произнес... Да, в этом есть смысл. И я действительно бы отказался. В лесу мне не найти маны для восполнения. Любое заклинание тлена будет расцениваться как нападение. А я без маны теряю половину силы. Запрос Лебелиэль на переброску маны в канал общего заклинания. Согласиться? Нет. 20 секунд до схлопывания заклинания. 19. 18. Мне не нравилось слово схлопывание, и не нравился затикавший счетчик. Но оба моих спутника смотрят с ожиданием. Я огладил бороду и сказал: жмем нет, пусть хлопает. Вряд ли заклинания ускоренной ходьбы, даже с таким загадочным названием и исполнением, могут быть реально опасными. «Едва мы все разом отказались, как лесовики сделали приглашающий жест, предлагающий занять свои места в треугольнике». Однако счетчик так и продолжал тикать, дергая нервы еще несколько секунд. «Мы успели сделать несколько шагов, как он остановился, и в тот же миг появилось сообщение». «Вы находитесь на территории леса Белой Лещины. Добро пожаловать в гости!» Лесовики синхронно, как болванчики, повернулись к нам и резиново растянули губы. Я выругался, стараясь подбирать нематерные выражения, а Кархан воскликнул, «Что и требовалось доказать!» и залился хохотом. Только Кассиди с дрожью в голосе произнесла, «Да, и я не сбивалась с шага. Похоже, это сделал кто-то из сопровождающих, и идти туда хочется все меньше. Жутки». Лес И вообще, по-моему, эти лесовики – самые ужасающие твари, которые придумал Инкросланд «Пугает то, чего не понимаешь», – сказал я А я вроде бы уже начал этот лесок понимать Но ослабить потенциально опасных гостей на Ману – это обрести больше контроля Это нормальное желание И мне кажется, Лебелиэль специализируется на иллюзиях В том числе на иллюзиях страха, которые вызывает словесными формулировками, заставляя предполагать худшее «Зачем?» «Ну, испуганное существо сговорчивее, да и внимание у него рассеивается». «А как подметила Кассиди, он выполняет какие-то обязательства, которые выполнять не горит желанием». «И пытается подловить, не на том, так на этом». «Из всей этой паранойи ясно одно. Лесок этот не хочет расставаться с наградой», — довольно сказал Кархан. «А значит, она ценная». «Или вообще ничего не стоит», — оборвала его Кассиди. «Может, этот лесной орех просто не хочет показывать сердце, ведь тогда оно будет, видимо, на карте и уязвимо для прямого удара чем-нибудь дальнобойным». Вскоре разговор пришлось закруглить. Лесовики, получившие безразмерный приток маны, ускорили шаг, хорошо хоть не удлинили, и пришлось поспевать, чтобы не сбиться. Сосредоточенная ходьба продлилась еще 10 минут, после чего головной эльф вместо очередного взмаха жезлами попросту встал как вкопанный. Через несколько секунд смыкающийся позади коридор рывком подвинулся вплотную, заставив понервничать Но затем вращающиеся, словно колеса мясорубки, прозрачные трубы просто пронеслись сквозь нас и пропали «Иллюзия, такая иллюзия!» — пробормотал я, недоверчиво ощупывая голову. «Вот вам и ответ, что произошло бы, спрыгнув мы с тем и раньше». «Ну, вообще-то пока ничего не ясно», — сказал Кархан, взявшись за рукоять кинжала на поясе. «Мы сейчас под каким-то непрозрачным куполом, если вы не заметили». Тут лесовики синхронно повернулись к нам и торжественным хором произнесли «Сердце леса!» Купол пропал. На нас обрушился воздушный вихрь, заставив затрепетать волосы, бороду и одежды. А над нами открылось сложное сплетение аквариумных труб, похожих на те, по которым мы шли в иллюзорном призрачном шаге. «А где деревья?» – спросил Кархан, выразив общее изумление. В ответ, или это так и было задумано, но у лесовиков вдруг разом отросли длинные когти. Впрочем, не успели мы испугаться, как они пали на колени, и каждый вонзил их себе в грудь. После чего рывком каждый раскрыл себе грудную клетку, одновременно прогибаясь в пояснице назад. Древесный сок пополам с живицей брызнул из разрывов фонтанами Одновременно открывая их древесные ребра Покрытые зеленой корой с бахромой Шевелящихся в потоках воздуха корней А из открывшихся ран вылетели, словно фейерверк Целые раи разноцветных мух Впрочем, нет, не мух пораженно уставившись в раскрытую грудную клетку эльфийки рядом, я рассмотрел прилипшую к краю раны мошку, которая оказалась человечком размером с ноготь, трепещущего красными крылышками. Я подтолкнул существо пальцем, придержав клейкую субстанцию. Оно что-то недовольно пискнуло, отлипая, и умчалось следом за остальными. А вот эльфийка, только что смотревшая вверх мертвым стеклянным взглядом, теперь смотрела на меня, взглядом вполне живым и строгим, не несмотря на вид, лишенный целостности. Она, продолжая сидеть на коленях, выпрямилась, когти втянулись, и жестом, которым женщины обычно прикрывают обнаженную грудь, прикрыла выломанную дыру. И, клянусь, на лице этой деревяшки промелькнуло смущение.